Глава тридцать Чита Гейдрих только что обосновалась в прекрасной мюнхенской квартире, которая очень нравится Лине. Признаюсь, я в конце концов купил-таки ту самую книгу, и более того, выросшая в Германии русская студентка сделала мне из нее выписки. Я мог бы найти для этого дела немку, но и так получилось прекрасно. Да, лучше начать сначала. Стало быть, Рейнхард и Лина Гейдрих, только что обосновавшиеся в своей прекрасной мюнхенской квартире, устраивают пир горой. Сегодня у них, кроме Гиммлера, еще один очень важный гость – сам Эрнст Рем, создатель и руководитель штурмовых отрядов нацистской партии СА. Примечание. Эрнст Юлиус Рем, 1887-1934 Один из лидеров национал-социалистов, начальник штаба СА, военизированной организации фашистов в Германии. Конец примечаний. Внешне Рем, надо сказать, свинья свиньей Большой живот, круглая голова, короткая толстая шея, украшенная жировой складкой, пятачок вместо носа, кусок которого был оторван пулей во время Первой мировой. Рём обычно и ведет себя по-свински, чрезвычайно гордясь своими солдафонскими манерами, но за ним стоит армия из четырехсот тысяч коричневорубашечников. Ходят слухи, что он на «ты» с Гитлером, и все это делает его в глазах Гейдриха персоной, в высшей степени достойной уважения. Вечер проходит, как говорится, в теплой дружеской обстановке, то и дело раздается смех А после обильной трапезы, приготовленной собственноручно хозяйкой дома, мужчины решают пропустить по рюмочке, чтобы как следует переварить ужин и покурить. Лина приносит им спички, спускается в подвал за коньяком и вдруг слышит взрыв. Она мчится наверх и только там понимает, что, стараясь услужить высоким гостям, перепутала в спешке обычные спички с новогодними. Все просто помирают со смеху. Не хватает только звукозаписи хохота.